Ричард Коннелл Друг Наполеона. Перевод с английского Петра Охременко. Во всём Париже не было человека счастливее от Саши Бу. Он любил своё дело. Вот в чём была причина его счастья. Другие могли бы сказать и даже говорили, что они не взялись бы выполнять его работу ни за какие деньги. Да, да, даже за десять тысяч франков в сутки. Они уверяли, что от такой работы у них в одну ночь поседели бы волосы. Но Шибу, слушая такие речи, только улыбался. Разве они понимали, что такое приключение? Имели ли они представление, что такое романтика? А между тем Шибу каждую ночь бродил в царстве приключений и соприкасался с романтикой. Каждую ночь он с глазу на глаз беседовал с Наполеоном, с Маратом и его товарищами-революционерами, с Карпонтие, и Юлием Цезарем, с Виктором Гюго и Лой Джоржем, с генералом Фошем и Бегаром, а Пашимубийцей, несчастной склонность которого к подкалыванию женщин привела его к гильотине, с Людовиком XVI и мадам Лабланш. а травившей одиннадцать мужей и собиравшейся покончить с двенадцатым, если бы полиция не накрыла ее, с Мариантуанеттой и разными древними христианскими мучениками, жившими в блаженном отречении от мира, в освященных электричеством катакомбах под тротуаром бульвара капуцинов в самом сердце Парижа. Все это были его друзья. И для каждого из них у него находилось какое-нибудь славцо или шуточка, когда он делал ночной обход, стирая пыль с их лиц. Отец Шибу занимал должность ночного сторожа при музее им Се Партуси. Весь мир в восковых фигурах, вход 1 франк. Дети и солдаты платят половину. Нервным женщинам посещение камеры ужасов не рекомендуется. Просят не касаться восковых фигур руками. и не водить с собой собак. Шибу так долго служил при музее имсе Протуфи, что сам стал похож на восковую фигуру. Посетители нередко ошибались и с любопытством тыкали в него пальцами или тростью. Шибу старался не разочаровать их. Со спартанской выдержкой он стоял, не шевелясь, на одном месте. Он даже гордился тем, что его принимали за гражданина воскового царства. которые для него были действительно более реальным миром, чем настоящий мир. Он был маленького роста, с удивительно пышными усами, имевшими форму подковы, как у моря. Почётный титул отец был присвоен ему за его двадцатипятилетнюю службу в музее. Он был не женат и спал в музее. В нише комнаты рядом с Римской ареной, где львы и тигры из попье-маше лакомились избранными мучениками, стирая по ночам пыль с тигров и львов, отец Шибу сурово бронил их за отсутствие деликатности. Ах ты свинья, говорил он к ребязауху самого громадного льва, который с серьёзным видом старался сожрать одновременно старика и младенца. Мне стыдно за тебя, обжор. Жрёшь детей. За это ты будешь гореть в вечном огне, господин лев, помини моё слово. Господин дьявол поджарит тебя как яйцо. Ах, ты ж негодяй, верблюжь ятроть, я опаш, спекулянт. Затем шибу наклонялся над престарелым мучеником, лежавшим под лапами льва, на лице которого было написано невыносимое страдание. и нежно говорил ему: "Потерпи, мой храбрый друг. Тебя скоро съедят, долго мучиться не придётся, а потом подумай только. Милостивый Господь возьмёт тебя к себе на небеса, и там, если пожелаешь, ты будешь каждый день есть хоть по целому льву. Ты несомненно попадёшь в святые Филиппе. И разве ты тогда не будешь от души смеяться над всеми этими львами и тиграми?" Шибу само крестил Филиппером почтенного мученика. Он всем им давал имена. Утешив Филиппера, он начинал смахивать пыль с упитанного воскового младенца, застрявшего в пасти льва. "Мужайся, мой мальчик", говорил он. "Не всякому младенцу суждено быть съеденным львом, да ещё за такой хороший идеал. Не плачь, малютка Яков. Помни Когда попадёшь в брюхо господина Льва, начинай его изо всех сил колотить пятками. Он тогда взвоет от боли, а тебе будет только весело. Он делал свой обход, беседуя со всеми фигурами. Он любил всех, даже апаша-бегары и других страшных обитателей камеры ужасов. Он бронил преступников за их ужасные злодеяния в прошлом. И предупреждал, что не потерпит такого поведения в своём музее. Конечно, музей этот был не его. Он принадлежал господину Протуси, у меланхолического мужчине с длинной шеей, напоминавшему птицу марабу, который сидел в билетной кассе и получал франки. Но несмотря на то, что законным владельцем музея был господин Протуси, по ночам Шибу был неограниченным властелином. своего воскового царства. Когда уходил последний посетитель и закрывались двери, Шибу начинал делать визиты своим подданным. Его голос разносился далеко по тихим залам. А, -а бегар, старый плут, как твои дела? А вы, мадам Мари-Антуанет, хорошо ли провели сегодня денёк? Добрый вечер, господин Цезарь. Не холодно ли вам в вашем костюме? А, господин Карл Великий, надеюсь, ваше здоровье остаётся по-прежнему прекрасным. Но его самым близким другом был Наполеон. Всех он любил, но Наполеону был предан всей душой. Это была дружба, спаянная многими годами. Наполеон находился в музее столько желень, сколько и сам Шибу. Другие фигуры появлялись и исчезали по воле прихотливой публики, но Наполеон оставался на своём месте, хотя и был отодвинут в мрачный угол. Фигура Наполеона не представляла собой ничего особенного. Она была даже меньше ростом, чем настоящий Наполеон. Одно ухо, оказавшись в близком соседстве с радиатором парового отопления, немного расплавилось, сморщилось. приняла форму головки цветной капусты. Предполагалось, что Наполеон находится на острове Святой Елены. Он стоял на скале из Пабье-Маше и пристально глядел вдаль, поверх несуществующего моря. Одна рука была заложена за ворот длинного сюртука, другая висела сбоку. Обтянутые штаны, когда-то белые, но давно уже утратившие свою белизну, плотно охватывали круглую выпуклость его воскового живота. Треугольная шляпа, порядочно обтрепавшаяся благодаря многолетней усердной чистке Шибу, была надвинута на самые брови. Шибу привязался к Наполеону с первого взгляда. Было в нём что-то такое, что говорило о беспомощности и одиночестве. Шибу тоже был беспомощен и одинок. В первые дни своего пребывания в музее он приехал с юга Франции из Буллуара, попытать счастья в Париже в качестве огородника, умеющего разводить спаржу. Он был простой крестьянин, почти не грамотный, и имел представление, что вдоль парижских бульваров разбиты грядки со спаржей. Но их здесь не оказалось. И вот нужда и случай привели его в музей протуси. Где он зарабатывал свой хлеб и вино? Его склонность к романтике и расположение к Наполеону удержали его здесь навсегда. В первый же день, когда Шибу пришёл на работу, господин Протусси повёл его по музею и начал знакомить со всеми фигурами. Вот это, объяснял владелец музея, Тулон-душитель. А это Монвозэльмерль, застреливший русского графа А дальше Шарлотта Корде, убившая кинжалом Марата в ванне, а этот страшный мужчину сам Марат. Подвигаясь вперед, они подошли к фигуре Наполеона. Господин Протуси прошел мимо нее. А кто этот мрачный господин? спросил Шебу. Освободите, да разве вы не знаете? Нет, сударь. Да ведь это сам Наполеон. В первую ночь своего пребывания Делой Обход Шибу подошёл к Наполеону и сказал: "Сударь, я не знаю, в каких преступлениях вас обвиняют, но я отказываюсь верить, чтобы вы могли быть в чём-нибудь виновны". Так началась их дружба. С этого дня Шибу с особенным усердием смахивал пыль с Наполеона и всегда делился с ним своими мыслями и впечатлениями. Однажды вечером, на 25-м году своей службы в музее, Шибу сказал Наполеону: "Ты заметил сегодня двух влюблённых, которые были здесь, мой милый Наполеон? Они думали, что в уголке темно и мы их не заметим. Но мы видели, как он взял её за руку и что-то шепнул на ухо. Она, кажется, при этом покраснела. Ты был ближе и мог видеть лучше меня". Она очень красиво с ее блестящими черными глазами, не правда ли? Я уверен, что она не француженка, она похожа на американку. Молодой человек француз, и, как видно, хороший парень. Он такой гибкий, стройный и, несомненно, очень храбрый. Ты, наверное, заметил у него на груди военный крестик, который получают за отличие. Он, конечно, сильно влюблен в эту девушку. Я уже не первый раз вижу их здесь. Они приходят сюда часто. Где ещё искать более подходящее место для любовных свиданий? Шибу смахнул пылинку с уцелевшего уха Наполеона. Ах, воскликнул он. Какая это прекрасная вещь быть молодым и влюблённым. Приходилось ли тебе любить, Наполеон? Нет? О, какая жалость! Мне тоже не пришлось испытать этого счастья. Женщины предпочитают высоких, сильных мужчин, не правда ли? Вот что, Наполеон, мы должны помочь этой парочке. Мы должны сделать так, чтобы они насладились счастьем, которого мы не знали. Не подавай вида, что ты следишь за ними, когда они опять придут сюда. Я тоже притворюсь, что ничего не замечаю. Каждый вечер, когда музей закрывался, Шибу беседовал с Наполеоном о любовных делах. молодого стройного француза и прекрасной американки с блестящими чёрными глазами. "Дела, как видно, идут неважно", заявил как-то Наполеону Шибу, покачивая головой. "Есть препятствия, мешающие их счастью. У него нет никакого состояния, и он только что начинает карьеру". Я слышал, как он говорил я об этом сегодня вечером. А у неё есть тётка, у которой совсем другие планы относительно её будущего. Какая это будет жалость, если судьба разлучит их. Но ты ведь знаешь, как несправедливо бывает судьба. Если бы у нас были деньги, мы могли бы помочь им, но у меня денег нет. Да и ты, как видно, беден, раз у тебя такой мрачный вид. Завтра у них решительный день. Он просил её руки, А она сказала, что даст ему ответ завтра в девять часов вечера в этом самом месте. Я слышал, как они уславливались. Если она не придет, значит отказ. Я думаю, мы увидим здесь завтра двух счастливчиков, не правда ли, Наполеон? На другой день, когда ушел последний посетитель и шебу запер входную дверь, он подошел к Наполеону со слезами на глазах. Ты видел, мой друг? спросил Шибу. Ты, наверное, и видел его грустное лицо, бледное как полотно. Видел его глаза, полные страданий. Он ждал ее здесь до тех пор, пока я три раза не напомнил ему, что музей закрывается. Я чувствовал себя прям плачом, а он посмотрел на меня так, как смотрят только приговоренные к смерти. Он ушел, еле волоча ноги. Он уже не был бодрым и энергичным. Ведь она не пришла, Наполеон, эта девушка с блестящими чёрными глазами. Наша маленькая любовная комедия превратилась в трагедию всей. Она отказала ему. На следующий день вечером, закрывши двери музея, Шибу побежал к Наполеону. Он весь дрожал от волнения. Она приходила, вскричал он. Ты заметил её? Она была здесь и всё ждала и ждала. Но он, конечно, не пришёл. Ещё вчера можно было видеть по его убитому лицу, что у него не осталось никакой надежды. Наконец я осмелился заговорить с ней. Я подошёл к ней и сказал Сударне: "Простите меня за мою вольность, но я считаю своим долгом сказать вам, что он приходил сюда вчера и ждал вас до последней минуты. Он был бледен как смерть, Сударня, и в отчаянии грыз себе ногти. Он страшно вас любит, Сударь, и дурак мог бы заметить это. Он предан вам всей душой. И он прекрасный молодой человек, поверьте мне, старику. Не разбивайте его сердце, Сударь. Она схватила меня за руку. Значит, вы знаете его, спросила она. Знаете, где я могу найти его? Вы? Нет, отвечал я. Я видел его только здесь, с вами. Бедный мальчик, прочитала она. Бедный мальчик. Что мне теперь делать, какое несчастье? Я люблю его, сударь. Но ведь вы сами не пришли, сказал я. Я не могла прийти, ответила она и заплакала. Я живу у тётки. Моя тётка богатая этигрицу, сударь. Она хочет выдать меня замуж за графа Толстову Пустового Франта, от которого несёт розовым маслом и чесноком. Тётка заперла меня вчера в моей комнате, и теперь я потеряла того, кого люблю. Он подумает, что я отказал ему, и по своей гордости никогда уже не пожелает встретиться со мной. Но ведь вы можете сообщить ему, сказал я. Я не знаю, где он живёт, ответила она. А через несколько дней тётка увозит меня в Рим, где живёт граф И. О, милый мой, милый! она заплакала вдруг. Наполеон, склонившись ко мне на плечо. Эта несчастная американская девушка с блестящими чёрными глазами Шибу начал смахивать пыль со шляпы Наполеон я пробовал утешить её продолжал он. я сказал ей что молодой человек наверное сам отыщет её что он вернётся сюда где он был так счастлив но говоря это я сам не верил своим словам он может прийти сегодня сказал я или завтра она ждала пока не пришло время запирать музей Ты видел, какое у неё было лицо, когда она уходила? Разве оно не тронуло твоё сердце? Когда на другой день Шибу подошёл к фигуре Наполеона, он был страшно мрачен. Она опять была здесь до последней минуты, сказал он. Но он не пришёл. Я с болью в душе следил за ней, видя, как бегут часы и как её покидает последняя надежда. Наконец ей пришлось уйти. Уходя, она сказала мне: "Если вы увидите его когда-нибудь, пожалуйста, передайте ему вот это". И она сунула мне в руки эту карточку на полигон. Видишь, что тут написано? "Я нахожусь на вилле Розина в Риме. Я люблю тебя, Нина". Ах, бедный, бедный молодой человек. Мы должны теперь зорко смотреть, чтобы не прозевать его. Шибу и Наполеон изо дня в день зорко следили, не появится ли еще раз молодой человек в музей. Один, два, три, четыре, пять дней следили они за ним, а он не приходил. Вместо него пришли такие страшные вести, что Шибу чуть не заболел. Музей Пратуси должен был прекратить свое существование. Нет никакого смысла содержать этот музей, сказал он мне, протухи, нанося удар шибу в самое сердце. Я весь в долгах, а мои кредиторы не ждут. Публику уже не желает платить франк за то, чтобы посмотреть несколько мёртвых восковых кукол. За эти деньги она может видеть в кино целые армии краснокожих индейцев, арабов, разбойников и принцев. В понедельник музей закрывает свои двери навсегда. Нам все протусей! В страхе воскликнул Шибу. Что будет со всеми нашими обитателями? Куда вы думаете девать Марию Антонетту и мучеников и Наполеона? Я, конечно, кое-что выручу за них, сказал владелец. Во вторник все они будут проданы со аукциона. Кто-нибудь купит их и расплавит на воск. Расплавит на воск, мсье, спросил Шибу дрожащим голосом. Но, «Ну, конечно. А на что они еще годны? Я думал, вы их оставите себе, во всяком случае некоторых из них. Оставить их себе, тетка дьявола, что за дикая мысль? Кому нужны эти старые облезлые, вусковые балваны? Я думал, пробормотал Шебу, что вы оставите хоть одну, например, Наполеона, просто на память. Дядя Сатаны, какие у тебя безумные мысли! оставить что-нибудь на память о собственном банкротстве. Шебу замолчал и печально побрёл в своё убежище в нишу. Он присел на койку и целый час задумчиво покручивал усы. От таких вестей у него кружилась голова, какая-то пустота чувствовалась в животе. Наконец он вытащил из-под койки деревянную шкатулку, отпер три разных замка, И вынул из нее старый носок. Из этого носка он высыпал на стол все свое состояние, свой клад, состоящий из огромных медных десяти сантимовиков, чаевые, полученные им за многие годы. Он пересчитал их пять раз. Каждый раз все медленнее и внимательнее, но как он не считал, больше двухсот двадцати одного франка у него не получалось. Он не поделился печальными новостями с Наполеоном. Он не сказал об этом никому. В тот вечер он был даже как-то веселее обычным, когда делал свой обход, переходя от одной фигуры к другой. Он похвалил мадам Лабланш, женщину, отравившую 11 мужей, за её прекрасное здоровье. У него даже нашлось доброе слово для льва, пожирающего сразу двух мучеников. Подойдя к Наполеону, Шипу почистил его с необыкновенным усердием. Влажной суконкой он отполировал императорский нос и заботливо вытер ухо, напоминавшее головку цветной капусты. Он рассказал Наполеону последний анекдот, подслушанный им в трактире для извозчиков, где он ежедневно съедал тарелку луковичного супа, и так как анекдот был не совсем приличный, то он толкнул Наполеона локтем в бок. И Лукава подмигнул ему. "Мы с тобой люди бывалые, старый друг. А? Что?" сказал Шибу. "Мы с тобой философы, не правда ли?" Затем он добавил: "Мы принимаем всё, что преподносит нам жизнь, а она нередко посылает нам тягости". Ему хотелось ещё о чём-то поговорить с Наполеоном, но он не мог. Неожиданно, не окончив анекдота, Шибу потерял самообладание и поспешил в глубь камеры ужасов. Здесь он остановился и долго стоял на одном месте, глядя на несчастного туземца из Яма, погибающего под тяжёлыми ногами слона. До самого утра, в которое должен был состояться аукцион, Шибу ни слова не сказал о своём несчастье Наполеону. Но теперь, когда уже начала собираться Толпа желающих принять участие в аукционе, он прошел незаметно к своему другу в его темный уголок и положил ему на плечо свою руку. Одна из тягостей жизни свалилась и на нас, старина сказал он. Тебя хотят убрать неизвестно куда, но мужайся. Шибу не покидает своих друзей в минуту горя. Послушай и Шибу. похлопал себя по карману, где гремели медикеи. Аукцион начался. Рядом со столом аукциониста стоял какой-то человек с высохшим лицом, глазами хорька и грязными руками, украшенными перстнем с бриллиантом. Сердце Шибу упало, когда он увидел этого человека. Он узнал в нём Могена, короля парижских старьёвщиков. Аукционист поспешно начал распродавать фигуры, небрежно выкрикивая их цены на дёрванном голосом. Номер 3, Юлий Цезарь с тогой и сандалиями. Сколько мне предлагают? 150 франков. Слишком, чёрт возьми, дёшево за римского императора. Кто даёт 200? Благодарю всем аген. Благороднейший из Римлен продаётся за 200 франков. Больше никто не прибавит. 1 2 3 кончено. Юлий Цезарь поступает в собственность семьи Огена. Шибуса чувственно похлопал Цезаря по спине. "Ты стоишь гораздо дороже, мой добрый Юлий", шёпотом сказал он. "Прощай". Он почувствовал уверенность в себе. Если сравнительно новый Цезарь пошёл только за 200 франков, то за старого Наполеона несомненно больше не дадут. Аукцион быстро подвигался вперёд. Месье Маген закупил всю камеру ужасов. Он купил марионетку Нетту и Мучеников и Льва. Шибу стоял рядом с Наполеоном. Он всё время кусал ус, едва сдерживая волнение. Продаже уже подходило к концу, причём Месье Маген не уступил никому ни одной фигуры. Когда аукционист, вздыхая, прогудел: Кифере милостивый государь, милостивый государь, мы подошли к номеру 573. Коллекция разных предметов, по большей части попорченных, продающихся вместе. Сюда входит: чучело совы, немного поломанное, испанская шаль, немного порванная, голова апаша, погибшего на гильотине, туловище отсутствует. Небольшой восковой верблюд без горбов и старая восковая фигура Наполеона с испорченным ухом. Сколько можете предложить мне за эту коллекцию? Сердце Шибу страшно забилось. Он уверенно положил руку на плечо Наполеона. Дурак, прошептал он в здоровое ухо Наполеон. Включи тебя в одну группу с верблюдом с отбитыми горбами и старой совой. Но ничего, может быть, я так лучше. Сколько предлагается за всю эту коллекцию? Ещё раз спросил аукционист. Сто франков, сказал Маген, король старьёвщиков. 150, сказал Шибу, стараясь не выказывать своего волнения. Ему за всю жизнь не приходилось тратить такой суммы за раз. Маген пощупал пальцем материал на сюртуке Наполеона. 200, сказал он. Больше никто? – спросил аукционист. Двести двадцать один франк. Чуть слышно произнес Шебу сухим голосом. Моген с презрением посмотрел на Шебу. Он поднял вверх свой самый грязный палец, тот, что был украшен перстнем с бриллиантом. Мсье Моген дает двести двадцать пять, прогудела аукционист. Кто может предложить двести пятьдесят? Весь мир показался вдруг Шибу ненавистным. Аукционист бросил взгляд в его сторону. Двести двадцать пять, повторил он. Никто не дает больше. Раз, два, три. Продано мсье Магену за двести двадцать пять франков. Ворожжённый таким оборотом дела, Шибу чуть не заплакал. Он слышал, как Моген мимоходом сказал аукционисту: "Завтра утром я пришлю свои подводы за всем этим хламом". Этим хламом. Ступой, ноющий болью в груди, Шибу направился в свою каморку рядом с Римской ареной. Он уложил свои жалкие пожитки в сундучок Последний он уложил медную бляху, сняв её со своего кепи, на котором он носил её столько лет. На бляхе была надпись: "Главный сторож". Он гордился этим титулом, хотя и знал, что он не совсем был точен. Он был не главным, а единственным сторожем. А теперь он стал ничем. Прошло несколько часов, прежде чем он собрался с силами и отнёс свой сундучок на мансарду одного из беднейших домиков соседнего переулка, где он снял себе комнатушку. Он знал, что ему немедленно надо искать новую службу, но он как-то не хотел пока думать об этом. Он прокрался в покинутый музей и сел на скамейке рядом с Наполеоном. Здесь он просидел без сна всю ночь. Он много передумал за эту ночь. И мысль, мучившая его, была страшна и приятна. Наконец, когда бледный рассвет начал пробиваться сквозь пыльные окна музея, Шибу поднялся на ноги. Он имел вид человека, выдержившего тяжелую душевную борьбу и пришедшего к определенному решению. Наполеон, сказал он, мы были друзьями целых двадцать пять лет. А теперь мы должны расстаться только потому, что у чужого для тебя человека оказалось в кармане на четыре франка больше, чем у меня. Это может быть и закон на старина, но это несправедливо. Мы не должны разлучаться. Мариш еще спал, когда Шибу с необыкновенной осторожностью крался по узкому переулку позади музея к дому, в котором он снял ком. иногда он останавливался, чтобы передохнуть, так как шел не с пустыми руками. Он носил закутанную в старый плащ фигуру Наполеона. В тот же день к вечеру на квартиру Шебу появились двое полицейских, чтобы арестовать его. Маген заметил отсутствие фигуры Наполеона и сразу сообразил, в чем дело. Не было ни малейшего сомнения, что преступление совершил Шебу. И действительно, в его комнатке в углу стоял Наполеон, задумчиво глядя в окно поверх крыш домов. Полицейские посадили смущённого и жалкого Шибу в фургон, а вместе с ним и Наполеона как вещественное доказательство и повезли в тюрьму. Мрачный и подавленный, сидел Шибу в своей камере в городской тюрьме. Тюрьма, судьи и законы представлялись ему чем-то страшным и таинственным он боялся, что его пошлют на гильотину, но в то же время не терял надежды, что этого не случится, поскольку вся его жизнь была безупречна. Самое меньшее наказание, однако, которого он ожидал, это долголетняя ссылка на чёртов остров, а по сравнению с таким наказанием, рассуждал Шибу, гильотина имела даже некоторые преимущества. Да может быть, было бы и лучше, думал он, если бы его гильотинировали, поскольку его друг Наполеон всё равно будет расплавлен на воск. Тюремщик, приносивший ему обед и чай, был большой пессимист, любивший однако пошутить. "Хорош, стрехан", говорил он, обращаясь к Шибу. "И в твои-то годы, как видно, ты уж очень порочный человек, если занялся кражей восковых фигур. Тогда других вещей хоть не держи." Если так будет обстоять дело, то утром когда-нибудь Париж окажется без Эйфелевой башни, красть восковые фигуры. Вот так занятия. У нас был здесь один молодчик, который украл трамвайный вагон, а другой скрылся с параходным якорем. И был даже такой, который стащил гиппопотамов в зоологическом саду. Но я не видел ещё такого, который бы украл восковую фигуру, да ещё и с одним только ухом. Это происшествие необыкновенное. А что сделали с тем, что ухралги по Патама? спросил Шибу дрожащим голосом. Теремщик почесал в затылке, как бы стараясь припомнить. Мне кажется, сказал он, что его сварили живым в котле. А может быть, сослали на пожизненную каторгу в Марокко, точно не помню. На лбу Шибу выступил пот. Это был процесс весьма комичный, продолжал тюремщик. Судьями были Берту, Гоблен и Пирус. Все трое весьма забавные ребята. Они долго потешались над преступником, да и я немало посмеялся. Судья Берту, объявляя ему приговор, сказал: "Мы должны строго отнестись к вам, похититель гипопотамов. Ваше наказание послужит угрозой для других". В Париже многие уже начинают увлекаться похищением гипопотамов. Это действует заразительно. Ой, эти судьи очень остроумны. Шибу побледнел. Грозная тройка? – спросил он. Да, грозная тройка. Весело сказал тюремщик. А меня? Они будут судить? – спросил Шибу. По всей вероятности, – бросил тюремщик и зашагал дальше, весело урлыкая и песенку. и по звякивая огромными ключами, чтоб узнал, что для него нет никакой надежды. Слухи об этих судьях дошли даже на музеи Протуси. Репутация их была самая ужасная. Это были три старых злобных человека, вполне заслуживающих данное им прозвище грозная тройка, суровостью своих приговоров. Преступники дрожали при одном упоминании их имени, а не только гордились этим. Тюремщик скоро опять пришёл к Шибу. На лице его играла кривая усмешка. "Ну, тебе чертовски повезло, старина", сказал он, обращаясь к нему. "Во-первых, тебя будет судить грозная тройка, а во-вторых, тебе в защитники назначен никто иной, как месье Жорж Дюфаэль". "А что разве "Мший дуфаил плохой адвокат", печально спросил Шибу. Тюремщик фыркнул. "Он ещё не выиграл ни одного дела", сказал он таким голосом, точно передавал самую забавную шутку. "Послушать, как он говорит речь на суде, это всё равно, что побывать в цирке". Во время речи он совсем не думает о деле, которое защищает. Его ум витает в бухзлыт где-то. У него нет ни красноречия, ни темперамента, он что-то бормочет и шепчет про себя. В судах уже сложилось мнение, что обвиняемый, которому удают защитником сей Жорж де Фауеля, заранее обречен. Но если обвиняемый не может заплатить адвокату, ему приходится довольствоваться тем, кого ему назначат. Так уж заведено, старина. Шибу Глубаков вздохнул. Подожди уж до завтра. Весело, сказал тюремщик. Тогда у тебя действительно будет о чем вздыхать. А можно мне будет предварительно поговорить с месье Дюфайеллем? А какой из этого толк? Ты ведь украл восковую фигуру, не так ли? Она будет представлена на суде как вещественное доказательство. Как это интересно! Свидетель со стороны обвинения месье Наполеон. Твоё преступление так же очевидно, как преступление Каина старина, и судьи сварят тебя как капусту, ты уж поверь мне. Нус, до завтра. Приятных сновидений. Ношибу совсем не спал в эту ночь. Когда на утро его привели в суд и посадили за перегородкой, где сидели другие нарушители закона, он понял, что он погиб. Он был подавлен видом огромного зала суда и атмосферой необыкновенной суровости, царившей в нем. Но он набрался смелости и спросил у охранявшего его конвойного: "А где же мой адвокат, месье Дюфайль?" "Он по обыкновению запаздывает", ответил конвойный. И затем, желая пошутить, добавил: "На твое счастье, может быть, совсем не придет". Шибу устал опустился на скамью. и бросил взгляд на трибуну, где сидели судьи. Мурашки поползли у него по спине при виде грозной тройки. Главный судья Аберту, огромный пухлый мужчина, сидел в своем судейском кресле, как ядовитый гриб. Его черная мантия была в пятнах от пролитого абсента, его грязная судейская повязка съехала на бок. Лицо его было Всё в бородавках и имело зверское выражение. Двойной красный подбородок висел, как у индюка. Судья Гублен, сидевший по правую руку, казался мумией. Ему, наверное, было не меньше 100 лет. Пергаментная кожа на его лице собралась в морщины, глаза с красными воспалёнными веками блестели, как у кобры. Лицо судьи Перуза представлял собой сплошную чащу седых волос, посреди которых выступал длинный, как клюв попугая, нос. Он то и дело посматривал на шибу и облизывал губы длинным розовым языком. Шибу, взглянув на него, чуть не упал в обморок. Он чувствовал себя жалкой горошинкой, а судии представлялись ему какими-то огромными чудовищами. Первым разбирал изделие Бойкову молодого паренька. А, смех его, проговорил судья Берту, искривив рот в улыбку. Вы, как я вижу, сегодня в прекрасном настроении. Посмотрим, как вы будете себя чувствовать через год, когда выйдете из тюрьмы. Я думаю, не очень хорошо. Следующий. Сердце Шибу готово было выскочить из груди. Год за кражу апельсина. А он украл человека окинув взглядом зал он увидел как два стража внесли что-то и поставили перед судьями это был наполеон конвойный толкнул в плечо шибу теперь твоё дело сказал он но ведь ещё не пришёл мой адвокат мсье дюфеил сказал шибу не везёт тебе старина отвечал конвойный вот он идёт шибу не верил своим глазам он увидел идущего к нему бледного молодого человека он сразу узнал его это был тот молодой человек который заходил когда-то в музей с американкой с блестящими чёрными глазами он имел страшно удручённый и рассеянный вид он не узнал шибу и даже не взглянул на него Вы совершили кражу, сказал молодой человек, и его голос прозвучал глухо, невыразительно. Украденная вещь была найдена в вашей комнате. Я думаю, вам лучше признать свою вину и скорее покончить с этим делом. Дамшье покорно согласился с шибу. Он уже сам оставил всякую надежду. Но подождите одну минутку. У меня есть для вас письмо. Шибу начал рыться в кармане и наконец вытащил оттуда карточку, оставленную ему молодой американкой. Он протянул её Жоржу Дюфаелю. "Она оставила мне эту карточку и просила передать её вам", сказал Шибу. "Я был, как вам известно, главным сторожем при музее Портуси. Она приходила туда несколько дней подряд и каждый раз долго ждала вас". Молодой человек ухватился за карточку обеими руками. Его лицо, глаза, все в нем казалось мгновенно зажглось новой жизнью. Десять тысяч миллионов чердей воскликнул он. А я еще сомневался в ней. Я обязан вам всем. Он горячо пожал руку Шибу. Судья Берту не терпеливо заворчал. Мы готовы приступить. к рассмотрению дела вашего клиента, адвокат Дюфаэль сказал он. Если у вас таковой имеется. Среди находившиеся в зале публики послышался смех. Одну минуту ум се судья сказал адвокат. Он повернулся к Шибу. В двух словах быстро сказал он. Расскажите мне о своём преступлении, что вы украли? Вот его, сказал Шибу, показывая пальцем. Эту фигуру Наполеона? Шибу кивнул головой. А почему Шибу пожал плечами. Мсье всё равно не поймёт меня, но вы должны сказать мне, энергично произнёс адвокат. Я буду вас защищать. Эти звери будут жестоки, но, может быть, я хоть сколько-нибудь смогу помочь вам. Скажите, почему вы украли Наполеона? Я был его другом, сказал Шибу. Музей банкротился. Наполеона должны были продать старьёвщику, мсье Дюфайль. Он был моим другом. Я не мог покинуть его. В глазах молодого адвоката вспыхнул какой-то огонёк. Он ударил кулаком по столу: "Достаточно!" воскликнул он. Он встал, прошёл на своё место и обратился к судьям. Голос его был низкий, дрожащий, страстный. Судьи, несмотря на то, что у них заранее был готов приговор, слушали его, вытянув шеи. Достопачтенные судьи В Высокого суда Франции начал адвокат: "Разрешите мне заявить, что мой клиент признаёт свою виновность". "Да, я повторяю громовым голосом, чтобы его слышала вся Франция, чтобы его слышали враги Франции и весь мир. Мой клиент виновен в приписываемом ему преступлении. Он украл фигуру Наполеона законную собственность другого лица. Я не отрицаю этого". Этот старик, жером шиву, совершил преступление, но я громогласно заявляю здесь, что я горжусь содеянным им преступлением. Судья Берту недовольно заворчал. Если ваш клиент виновен, адвокат Дюфаиль сказал он, то этого уже достаточно. И хотя вы и гордитесь содеянным им преступлением, что, конечно, очень странно слышать из уст адвоката, я пошлю его на подождите. Достопочтенный судья воскликнул Дюфаэль повелительным тоном. Вы должны выслушать меня, прежде чем выносить приговор этому старику. Разрешите мне задать вам один вопрос. Я вас слушаю. Вы француз, судья Берту? Не сомнен. И вы любите Францию. Вы не позволите себе дерзости сомневаться в этом. Нет, я уверен в этом. Вот поэтому вы и должны выслушать меня. Я слушаю. Итак, я повторяю: Жером Шибу виновен. В глазах закона он преступник, но в глазах Франции и тех, кто любит ее, его преступление благороднейший поступок. Оно более почётно, чем сама невинность. Судьи удивлённо переглянулись между собой. Шибу смотрел на своего адвоката широко раскрытыми глазами. Жорж Дюфаэль продолжал: "Мы переживаем трудные времена, господа судьи. В стране происходят волнения и наблюдается стремление к переменам. Прекрасные традиции, которые когда-то были драгоценнейшим достоянием каждого француза, гипер постепенно подтачиваются и гибнут. Враги осаждают нас изнутри и извне. Молодёжь уже не ценит славы, составляющей душу нации. Молодёжь не оказывает никакого внимания наследию веков, великим именам, покрывшим славой Францию в прошлом, когда французы ещё были французами. У нас во Франции теперь Немало людей забывших о том, что великим именам нации следует оказывать уважение. При этом адвокат Дюфаэль бросил сердитый взгляд в сторону судей. Но есть ещё такие патриоты, которые этого не забыли. И вот здесь перед вами один из таких патриотов. Этот бедный старик хранит в глубине своего сердца горячую любовь к Франции. Вы скажете, что он простой необразованный крестьянин. Вы можете сказать, что он вор, но я говорю, и каждый истинный француз скажет вместе со мной, что он истинный патриот. Господа судьи, он любит Наполеона. Он любит его за его деяния, возвеличившие Францию. Он любит его за то, что в нём горел дух, сделавший Францию великой. Были времена, господа судьи, когда наши отцы не боялись выказывать свою любовь к великому полководцу. Нужно ли напоминать вам о подвигах Наполеона? Нет. Нужно ли говорить о его победах? Нет. Адвокат Дюфель напомнил судьям о подвигах Наполеона. С большими подробностями и красноречивыми жестами он проследил возвышение Наполеона. Он уделил много внимания сражениям, которые он вёл. Целый час, говорил он с необыкновенным воодушевлением о Наполеоне и его роли в истории Франции. Вы, может быть, забыли о нём, как и другие, сказал он в заключении. Но этот старик, сидящий перед вами на скамье подсудимых, не забыв, когда серебролюбивые негодяи хотели бросить в свалочную кучу старьёвщика. Вот это изображение величайшего из сыновей Франции. Кто встал на защиту его? Вы, господа судьи? Я? Увы, нет. Вот этот бедный старик, любивший Наполеона больше, чем самого себя. Подумайте, господа судьи, они должны были бросить в свалочную кучу старьёвщика Наполеона. Наполеона, француз и нашего Наполеона, кто мог спасти его? И тогда встал этот человек, жером Шибу, которого вы окрестили вором, и крикнул громовым голосом, чтобы его могла слышать Франция и весь мир: "Остановитесь, осквернители Наполеона, остановитесь! Есть еще на земле француз!" Любящий славу и честь своей родины, есть ещё на земле патриот. Я! Я жером Шибу спасул Наполеона, и он спас его. Господа судьи. Адвокат Дюфель вытер платком мокрый лоб и уставив на грозную тройку свой палец добавил: Вы можете запереть Жерома Шибу в тюрьму. Но когда вы будете выносить приговор, помните одно. Вы прячете в тюрьму дух Франции. Вы можете признать Жорома Шибу виновным, но когда вы будете выносить приговор, помните, вы осуждаете человека за его любовь к родине, за его любовь к Франции. В ком бьётся сердце истинного француза, господа судьи, тот поймёт преступление Жорома Шибу. И имя этого старика будет почётным в его доме. Заключите его в тюрьму, господа судьи. Наложите цепи на его старое, немощное тело, но нация разрушит стены тюрьмы, разобьёт цепи и воздаст почёт и человеку, который так любил Наполеона, так любил Францию, что согласен был принести себя в жертву на алтарь отечества. Адвокат Дюфель сел. Шибу перевёл взгляд на кресло судьи. Судья Перус громко сморкался в платок. Судья Гублен, носивший в петлице сиданскую ленту, сидел насупившись, глядя в чернильницу. А главный судья Берту открыто проливал слёзы, ры mom Шибу. Встаньте. Это сказал главный судья Берту. Его голос дрожал от волнения. Шибу, тяжело вздохнув, встал. Рука, напоминающая стебель розового банан, потянулась к нему. "Жером Шибу", сказал главный судья Берту. "Я нахожу ваше преступление доказанным. Ваше преступление патриотизм". высшего порядка я приговариваю вас к свободе окажите мне честь позвольте пожать вашу руку руку истинного француза и мне сказал судья Гублен протягивай сухую как осенний лист руку и мне воскликнул судья Перуст суя свою волосатую руку и кроме того продолжал главный судья Берту Вам поручается охрана Наполеона, которого вы спасли. Я вношу сто франков на приобретение этой фигуры. И я, сказал судья Гублен, и я подхватил судья Перуц. Когда они вышли из зала суда, адвокат Дюфоель Шибу и Наполеон Шибу обратился к своему адвокату. Я не знаю, как благодарить вас, начал он. Пусть такие, сказал адвокат. Не будет ли мсье Дюфейль так любезен повторить еще раз фамилию Наполеона, чтобы я знал. Бунард? Ведь вы же знаете прекрасно. Увы, нет, мсье Дюфейль. Я человек весьма невежественный. Я совсем не знал, что мой друг совершил такие великие подвиги. Вы не знали? Скажите же ради Бога. За кого вы принимали Наполеона? Да просто за какого-то разбойника. Кратко отвечал отец Шиму. Далеко за стенами Парижа стоит вилла Жоржа де Фаиэля, который по общепризнанному мнению является теперь самым красноречивым и знаменитым адвокатом Парижа. Он живет в этой вилле со своей молодой женой. с чёрными блестящими глазами. Чтобы попасть к нему в дом, нужно пройти мимо небольшой сторожевой будки у ворот, в которой живёт старик с огромными усами Маржа. Посетители, заглядывающие в будку, когда проходят мимо неё, бывают удивлены. В углу каморки сторожа они видят другого человека, маленького роста, одетого в военную форму в наполеоновской шляпе. Этот человек весь день стоит неподвижно в углу, заложив одну руку за полы сюртука. Его глаза устремлены вдаль, поверх деревьев и в сад. Он ждёт, когда к нему после дневного труда на плантациях спаржи придёт отец Шибу и расскажет ему все новости и анекдоты, слышанные им за день.